в 20 Когда оба воинства выступили к сражению, Зевс, призвав богов на собор, позволяет им вспомоществовать в брани кому кто пожелает. Дабы Ахиллес не нанес совершенного поражения троян, сходятся нимфа, Гера, Афина, Посейдон, Гермес, Гефест, чтобы поборать за ахеен. А за троян Арей, Аполлон, Ксанф, Артемида, Лето и Киприда. Приближение богов к брани сопровождается грозными явлениями, громом с небес, колебанием земли, которого сам Аид ужасается. Ахиллес выходит на бой и ищет Гектора, но Аполлон возбуждает против него Энея. Гера хочет противиться ему, но отвращена от своего намерения по посейдауном, по совету которого все боги восседают вдали от боя, одни на валугираклавом, а другие на Галиколони, Энея и Ахиллес сходятся на бой, разговаривают, сражаются, но Энея, которому судьбой определено царствовать над Троянами, по сей да избавляет от смерти, далеко отбросив его по воздуху. Ахиллес и Гектор, оба впереди воинств, возбуждают их к бою, но последний по совету Аполлона наконец удаляется в толпу. Ахиллес нападает на Троян, и, кроме многих других, убивает Полидора, Преамова сына. Гектор, пылая отмстить за смерть брата, выходит на Ахиллеса, сражаются, но Аполлон его, покрыв облаком, спасает. Разъяренный Ахиллес нападает на других троян и покрывает поле битвы телами и оружием пораженных. Песнь двадцатая. Битва богов так при судах дуговерхих блестящие медью ахейцы строили стеест тебя пелион ненасытимой бранью их ожидали трояние заняв возвышение поля зевс же отец повелел до фемида бессмертных к совету всех призывает с холмов олимпийских Она, их всем, повелела в кранюнов дом собираться. Сошли со все и потоки, и реки, кроме океана Седова. Самые нимфы явились, живущие в рощах прекрасных, и в источниках светлых, и в злачно цветущих долинах. В дом олимпийской собравшись от тучегонителя Зевса, сели они в переходах блестящих которые Зевсу сам Гефест хромоногой по замыслам творческим создал, так собирались к Зевсу бессмертные. Сам по сей да, он не был Фемиде прислушан, из моря предстал он с другими, сел посредине бессмертных и Зевса выспрашивал волю. «Что, сребромолненный, паки богов на собор призываешь?»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 Но останусь я здесь, и, воссев на вершине Олимпа, буду себя услаждать созерцанием. Вы же, о боги, ныне шествуйте все к ополчениям Трояна Ахеян. Тем и другим поборайте, которым желаете каждый. Если один Ахиллес на троян устремится ни мига в поле не выдержите Моакидова бурного сына.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 Так он вещал и возжег неизбежную брань между богами. К брани душой несогласные боги с небес понеслиса Гера Кахейским судам и за нею палада Афина, царь Посейдаун, многомощный, объемлющий землю, и Гермес, щедрый податель полезного мысли, исполненный светлых, С ними к судам и Гефест, огромной и пышущей силой, шел, хромая, с трудом волочил он вечные ноги. К ратиям Троянну стремился Арей, шеломом блестящий, Феп, не стригущий в лосов, Артемида, гордое луком, Лето, стремительный Ксанф, и с улыбкой прелестный Киприда. Все то время, пока божества не приближились к смертным, Бодро стояли Ахеи, не гордые тем, что явился храбрый пелит, уклонявшийся долго от брани печальной, в Троянской у каждого сердце в груди трепетало, страхом объемлясь, что видят опять пелиона героя грозно доспехом блестящего, словно арей смертоносный. Но едва олимпийцы приближились к ратиям, Эрида встала, свирепая, брань возжигая, Вскричала Афина, то предыскопанным рвом За великой стеною Ахейской, То по приморскому брегу шумному крик подымая, Страшно, как черная буря завыл и орей, Меднолатный звучно Троян убеждающий То с высоты Илеона, то пробегая у вод Симоиса по Калли Так олимпийские боги одних на других возбуждая рати свели, и ужасные в них распалили свирепство. Страшно громами от неба отец и бессмертных и смертных грянул над ними, а долу под ними потряс по сей даун вкруг беспредельную землю с вершинами гор высочайших. Все затряслось. От кремнистых подошв до верхов многоводных иды. И град Илеон и суда меднобронных данаев В ужас пришел под землею Аид преисподних владыка, В ужасе строна он прянул и громко вскричал, да над ним было на земли не разверз Посейдон, потрясающий землю, и жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным мрачных ужасных, которых трепещут и самые боги. Так взволновалось все, как бессмертные к брани сошлися. Против царя Посейдауна, мощного Энна Сигея, стал Аполлон длиннокудрый, носящий крылатые стрелы. Против Орея, с очами лазурными девы палада против Угеры пошла златолукая ловли, богиня, гордую меткостью стрел Артемида, сестра Аполлона. Против Улеты стоял благодетельный Гермес, крылатый. Против Гефеста. Поток быстроводный, глубокопучинный к санфам, От вечных богов нареченный, от смертных с командром. Так устремлялись боги противу богов. Ахиллез же Гектор только бы встретить, Пылал в толпы погрузиться. Сердце его беспредельно горело приамого сына Кровью насытить арея убийством несытого воя. Но Аполлон, возжигатель народа, героя Энея против Пеллида подвигнул, наполнивши мужеством душу. Голос и образ, приняв Ликаона, Преамова сына, к сыну Анхиза предстал и вещал Аполлон-дальновержец. «Где же угрозы твои, Анхизит, предводитель дарданцев? «Или не ты в Илеоне с царями за чашей перуя гордо грозился, что с сыном Пелеевым станешь на битву?» Быстро ему возражая, воскликнул Эней предводитель, «Что ты меня, Преамид, против воли моей принуждаешь с сыном Пелеевым гордым могучестью боем сражаться?» Ныне не в первый бы раз быстроногому сыну Пелея противостал я. Меня он и прежде копьем Пелеасом с Иды согнал, как нечаян нагрянул на пажите наши. Он разорил и Педас, и Лернес, но меня олимпиец спас, во мне и силы, и быстрые ноги. Верно, я пал бы от рук Ахиллеса и мощной палады всюду предтекшей ему подававший совет и могучесть медным копьем побивать крепкодушных троян и лелегов. Нет, никогда человек с Ахиллесом не может сражаться. С ним божество неотступно, и гибель оно отражает. Дрот из руки Ахиллесовой прямо летит и не слабнет, прежде чем крови врага не напьется. Но если бессмертный... В битве присудит нам равный конец. Нелегко и Энея он одолеет, Хотя и гордится, что весь он из меди. Сыну Анхизову вновь провещал Аполлон дальновержец храбрый. «По что ж и тебе не молиться богам вековечным столько ж могущим? И ты, — говорят, — громовержца Зевеса дщерью киприды рождён. А Пелид сей богиней унисший, Та от Зевеса исходит, Фетида старца морского, Стань на него с некрушимую медью. Отнюдь не смущайся, Встретясь с Пелидом нешумную речью, Ни гордой угрозой, Рек! И бесстрашного духа Исполнил владыку народов, Он устремился вперед, Ополченный сверкающей медью, Но не укрылся герой от лилейно-раменной Агеры против Пелеева сына, идущий сквозь толпище ратных, быстро созвавший богов. Златотронная Агера вещала, «Царь Посейдон и Афина Паллада, размыслите боги, разумом вашим размыслите, что из деяний сих будет? Видите ли, гордый Эннэй, ополченный сияющий медью, Против пелиды идет, наустил его Феб-стреловержец, должно немедленно боги отсюда обратно отвлечь там сына анхизова или единый из нас да предстанет сыну пелеи и силы исполнит да в крепости духа он не скудеет и чувствует сам что его брано носа любят сильнейшие боги а те что издавно даны не трои сынам поборают всей брани жестокой бессильны Все мы оставили небо, желая присутствовать сами в брани, да он троян ничего не претерпит сегодня. После претерпит он все, что ему непреклонная участь с первого дня, как рождался от матери, выпрелось нитью. Если того из глагола богов Ахиллес не познает, он устрашится» когда на него кто-нибудь от бессмертных станет в сражении. Боги ужасны, явившиеся взором. Гере немедля ответствовал мощный земли колебатель. Так безрассудно свирепствовать, Гера, тебя недостойно. Я не желаю бессмертных сводить на неравную битву, нас и других здесь присутственных, мы их могуществом выше». Лучше, когда совокупно сошед, мы с пути боевого сядем на холме подзорном, а брань человеком оставим. Если ж арей нападенье начнет, или феп луконосец, если препятствовать станут Пелееву сыну сражаться, там же немедля и мы сопротивникам битву воздвигнем, битву ужасную». Скоро, надеюсь, они, разойдясь, а вспять отойдут на Олимп и сокроются в сонме бессмертных наших десниц против воли своей укращенной силой. Так говоря... Пред Афиною шествовал царь Черновласый к валу, тому насыпному Геракла, подобного богу, в поле, который герою Троянские мужи с Афиной древливо сдвигли, чтоб он от огромного кита спасался, если ужасный за ним устремлялся от берега в поле. Там Посейдон, Черновласый и прочие боги воссели. О, крестромен! — распростерший непроницаемый облак. Боги другие напротив покали колонским вершинам окрест тебя, Аполлон и громителя тверди Рея. Так на обеих странах небожители боги сидели, думая думы, печальную брань начинать олимпийцы медлили те и другие. Но Зевс от небес возбуждал их.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 Угрожающий. Страшно качался тяжкой шелом на главе Анхизидовой. Щит легкометный он перед грудью держал и копьем потрясал длиннотенным. Против него Ахиллес устремился, как лев-истребитель, коего мужа селяне решаться убить, непременно сходится весь их народ, и сначала он всех презирая прямо идет. Но едва его дротиком юноши смелый ранит, на пуче сонгскок узияет».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 Или троянцы тебе обещают удел знаменитый, лучшее поле для стадо и пашин, чтоб им обладал ты, если меня одолеешь. Тяжел, я надеюсь, подвиг. Ты уж и прежде, я помню, бежал пред моим пелиасом или забыл. Как тебя одного изловив, я уста догнал по идейским горам, из какой от меня быстротою ты убегал, И назад оглянуться не смел ты, бегущий. С гору убежал ты и в стены Лернеса укрылся, Но в прах я град сей рассыпал, Ударив с Афины и Зевсом кронидом. Множество жен полонил,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 но эне знаменитый ответствовал так ахиллесу сын пелеев напрасно меня как младенца словами ты застращать уповаешь так же легко и свободно колки речи и дерзости сам говорить я умею знаем взаимном ирот и наших родителей знаем сами сказания давние слыша из уст человеков но в лицо Как моих ты равно и твоих я не ведал. Ты, говорят, благородного мужа Пелея рожденье. Матерь Фетида тебе, ли покудрая нимфа морская. Я же единственным сыном высокого духа Манхиза славлюся быть, а матерь моя Афродита богиня. Или те и другие должны неизбежно сегодня оплакать сына любезного. Ибо не мню я, чтоб детские речи нас развели, и чтоб с бранного поля мы так разошлись Если ж ты хочешь, скажу я тебе и об роде, чтоб знал ты наш знаменитый род, человеком он многим известен.